Лугнасад. Примечание. Кельтское название августа. Переливался золотом Лугнасад, Многотысячелетний камень, полив дождём. Он пришёл к тебе в тенистый сливовый сад. Виноградная кровь и слёзы его нарзан. Позади тебя никого ничего не ждёт. Не ходи, не ходи назад, не ходи назад. Лу сегодня умрёт, чтобы ты жила. Чтобы ты была счастлива в белом и золотом, Чтобы огненный феникс распростёр над тобой крыла. Лу смеётся, горя в раю. Ты своё нашла. Так что есть ли смысл откладывать на потом? Так что есть ли смысл оставаться той, кем была? Колесо повернулось к осени. Стань сама этим ярко горящим солнечным колесом. И повсюду любви не видим, неведом сок. Прыгай через костёр, жги подол и сходи с ума. Каждый повод грустить сегодня так невесом, Так что думать забудь, что скоро придёт зима. Стой, дурная ты кровь, что гасишь костёр водой? Разве огонь в беде твоей виноват? Так и хочешь остаться вечной да молодой? Вечность, вечности и рознь, но твоя превратится в ад. И ломается колесо, твою ладонь. Догорает луг, догорает сад, прекращается луг на сад. Ты идёшь назад, хоть судьбой тебе предначертано по салоне. Луг сгорел за тебя, и тебе за него гореть. Тот, кто шёл за тобой в сады, за тобой в луга, Тот, кто лук лал в костёр, Чтоб сердце твоё согреть, Тот, кто тебе никогда Не сумел бы ни в чём солгать, С каждой новой зимой Холоднее к тебе на треть. И теперь тебе до него Через хмарь и гать, Через тысячи миль, Чтоб только взглянуть в глаза, Не его, а тебя сжигают любовь дотла. Ты идёшь и по всей земле Бьёшь в колокола, чтобы только вернуть потерянный лугносат